Глава шестьдесят восьмая Бункер восемнадцать Прием! Соло! «Пожалуйста, скажи что-нибудь!» Этот голос, даже звучащий через маленькие динамики в наушниках, было невозможно не узнать. Он бестелесно звучал в диспетчерской, в той самой диспетчерской, где столько лет проработала его обладательница. Ширли уставилась на крошечные динамики, подсоединенные к волшебной рации, зная, что это не может быть чей-то иной голос. Они с Уокером затаили дыхание и прождали, как им показалось, целую вечность, прежде чем Ширли нарушила молчание. «Это была Джульетта», – прошептала она. «Но как мы можем слышать? Ее голос сохранился здесь, в воздухе? Как давно она могла это сказать?» Ширли ничего не понимала в науке. За учебу ей не платили. Уокер так и сидел, уставившись на наушники. Молча, не шевелясь. В бороде у него блестели слезы.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 «Разговоры. Про очистку. Там снаружи есть люди. Другие люди, и она сейчас с ними, Ширли. И это происходит прямо сейчас». «Жива». Ширли уставилась на рацию, осмысливая его слова. «Ее подруга все еще где-то. Все еще дышит. У нее в голове уже намертво отложился образ. Тело Джульетты лежит за холмом в молчаливом покое, и его медленно, частичка за частичкой, разъедает ветер. А теперь...»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 Здесь есть что-нибудь такое, чем мы можем воспользоваться, а? Думай, Вок, ну, сосредоточься. Он покачал головой, указав на наушники. Этот микрофон бесполезен. Он лишь преобразует звук. Маленькие мембраны вибрируют. Погоди-ка, есть кое-что еще. Здесь? Где? Должны быть на складе у шахтеров. Передатчики. Вокер изобразил, как держит коробочку и переключает тумблер. Для радиодетонаторов.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 В широко раскрытых глазах читались вопросы, рты были приоткрыты. Ей захотелось крикнуть, перекрывая гул генератора, что Джульетта жива, что они не одиноки, что в запретном мире снаружи живут и дышат люди. Хотелось, но у нее не было времени. Она торопливо подошла к ограждению генератора и отыскала Кортни. «Привет». «У вас там все хорошо?» – спросила Кортни. «Да, нормально. Ты не окажешь мне услугу? Присмотри за Вокером, пока меня не будет». Кортни кивнула. «А куда ты?» Но Ширли уже бежала к главному выходу. Она протиснулась через группу людей, столпившихся в проходе. Дженкинс стоял снаружи вместе с Харпером. Они смолкли, когда Ширли промчалась мимо. «Эй!» – Дженкинс схватил ее за руку. «А ты куда бежишь?» «В кладовую шахтеров!» – она вырвала руку. «Я быстро!» «Никуда ты не пойдешь! Мы собираемся взорвать лестницу! Эти идиоты сами идут к нам в руки!» «Вы что хотите взорвать?» «Лестницу!» повторил Харпер. «Она уже заминирована. Как только они до нее доберутся и начнут пробиваться сюда...» Он сложил ладони, показывая шар, а потом резко развел их, изображая взрыв. «Вы не понимаете...» Она повернулась к Дженкинсу. «Это нужно для рации...» «У Бокера был шанс...» нахмурился Дженкинс. «Мы ловим много разговоров, а ему очень нужна деталь. Я сбегаю быстро, клянусь...» «Сколько времени осталось до взрыва?» спросил Дженкинс у Харпера.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 Этот секрет, из-за него грядущее сражение казалось сюрреалистичным, мелочным. Зачем сражаться, если за стенами есть места, куда можно уйти? Если ее подруга все еще там, не будет ли лучше последовать за ней? Ширли пришла на склад. Две минуты, вероятно, уже прошли. Сердце у нее колотилось. Дженкинс наверняка не станет взрывать лестницу, пока она не вернется. Ширли прошла вдоль полок, заглядывая в коробки и выдвижные ящики. Она знала, как выглядит передатчик.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 затем ударила окованным сталью носком еще раз и еще. На жести в районе замка появилась вмятина. Ширли ухватилась за край, рванула и выломала хлипкий затвор. Ящик со скрипом выдвинулся. Взрывчатка, динамитные шашки и несколько маленьких радиодетонаторов. Она знала, что их вставляют в шашки для подрыва. А рядом она увидела три передатчика, нужных Вокеру. Ширли взяла два, несколько детонаторов и сунула все в карман.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 Уже трудно было вспомнить, из-за чего она началась. Погиб Нокс, не стала Маклейн. Сражались бы люди, если бы их великие лидеры остались с ними. Не пошли бы они другим путем, более разумным. Добежав до лестницы, Ширли отругала себя за безрассудство. Пять минут наверняка уже прошли. Вот-вот громыхнет взрыв. Ее оглушит ударной волной. Перепрыгивая через две ступени, Ширли выскочила наверх и увидела, что шахтеры уже ушли. Над самодельными стволами на нее уставились встревоженные глаза. «Беги!» — крикнул кто-то, размахивая руками и поторапливая ее. Ширли отыскала взглядом Дженкинса. Тот присел, сжимая винтовку. Рядом с ним был Харпер. Побежав к ним, она едва не споткнулась о тянущиеся к лестнице провода. «Взрывай!» — рявкнул Дженкинс. Кто-то нажал на кнопку. Пол содрогнулся. Ширли упала, И сильно ударилась, скользнув подбородком по рельефным ромбикам на листах облицовки, едва не выронив динамитные шашки. Когда она поднялась на колени, в ушах у нее все еще звенело. За перилами лестницы перемещались какие-то люди, винтовки посылали пулю за пулей в облако дыма, выползающие из дыры с искореженными и зазубренными стальными краями. Оттуда слышались глухие крики раненых. Пока мужчины сражались, Ширли похлопала себя по карманам и отыскала в одном передатчике. Грохот войны вновь стал отдаляться, становясь несущественным, пока она торопливо шла к генераторной обратно к вокеру. У нее кровоточила губа, но Ширли не думала об этом. Ее мысли были заняты более важными вещами.